Собака и петух Абхазская сказка Однажды петух спросил собаку «Сможешь ли ты дружить со мной?» Собака ответила «Почему нет? Чем я хуже других?» Так и подружились петух и собака Как-то раз петух предложил собаке «Пойдем по белу свету, отыщем себе подходящее место и построим дворец» Бабака согласилась, но только усомнилась в том, что они смогут построить дворец. Она спросила петуха: "Как же всё-таки мы сможем построить дворец?" Петух ответил: "А вот как. А ты ищем подходящее место, я взберусь на дерево, а ты залезешь в дупло. Сверху я буду кричать: "Кукареку!", -кри -ку а ты из дупла начнёшь лаять. Так повторим несколько раз, и находящиеся поблизости тяжёлые существа соберутся вокруг, наши помогут нам". Так порешили друзья и отправились в путь. Шли долго и, наконец, взобрались на большой холм. Петух осмотрел местность и, увидев обширное поле, за холмом сказал, «Вот на том поле и воздвигнем дворец». Петух взобрался на дерево, а собака полезла в дупло. И, как было договорено, петух стал кукарекать, а собака усердно лаять. Их голоса услышала лиса и тихонько подкралась к ним. Увидев петуха на дереве, она спросила, Что ты делаешь там, дружок? Как что делаю? Разве не видишь? Строим дворец. Лиса обрадовалась словам петуха и стала просить, чтобы и её взяли в компанию. Петух ответил: "С большой охотой, но там в дупле сидит мой товарищ. Попросим его. Если он согласится, я буду очень рад". Лиса безбоязненно подошла к дуплу, полагая, что там может быть лишь домашняя птица, но выскочившая собака спугнула лису. Петух с дерева видел всё, что произошло, рассмеялся и крикнул собаке: "Ну что, ты доволен моей затейей? Давай повторим её. Клянусь, многие придут сюда". Опять петух стал кукарекать, а собака лаять. Неподалёку рыскал голодный волк. Услышав их голоса, он подкрался поближе. Увидев петуха на дереве, волк его спросил: "Что ты там делаешь? Разве не видишь, что делаю? Мы с товарищем строим дворец". Волк попросил петуха взять его в компанию. Петух ответил: "Охотно, но в дупле сидит мой товарищ. Попроси его. Если он согласится, я возражать не буду". Волк подошёл к дуплу и засунул морду в расщелину. Он решил, что там может быть лишь домашняя птица, но тут собака его испугала. Петух видел всё это. Он рассмеялся и крикнул собаке: Видишь, как хорошо всё складывается? Давай повторим ещё раз мою затею. Ещё многие попродутся на эту удочку. Опять петух стал кукарекать, а собака лает. Их услышал охотник, бродивший по лесу. Он тихо подошёл к дереву и сказал петуху: "Петух, я должен застрелить тебя". Петух очень испугался и сказал охотнику: Хорошо. Но сначала повидайся с моим товарищем. Он сидит внизу, что в дупле. А затем делай со мной что хочешь. Охотник подошёл к дуплу, но собака не посмела броситься на человека с ружьём, а петух слетел с дерева и вернулся к хозяину. Собака вылезла из дупла и поплелась за охотником. Так кончилось затея петуха и собаки построить дворец.